26. Проходит еще несколько дней. Ничего не происходит. Мы снова идем вперед, но уже не только в одному Коину известном направлении. Точно не знаю, куда главарь гонит проклятых. Но что ждет нас у границы верхнего мира? Сообщники Коина или отряд СБ? Напряжение не отступает. В любой момент ожидаю над головой Появление гула, светофар и спуск флайеров службы безопасности. Но во время переходов звездное небо пусто. А днем на нем нет ничего, кроме облаков. Как часто я смотрю туда. «Ждешь — Ждешь? — спрашивает однажды Кэссиди. — Значит, часто. — Качаю головой, признаюсь. — Не знаю. — Скорее боюсь, чем жду. Пистолет в кармане. Его тяжесть нервирует. Зачем СБ приказали Питеру дать его мне? Что это? Признак доверия? Или расчет на то, что Коэн найдет оружие и разделается со мной быстро и без их участия? Кэссиди так и не спрашивает о моей встрече со связным. Доверяет? Или считает, что все равно не скажу правду? Если так, то ошибается. Скажу, но он не задает вопросов. Мы приближаемся к границе. Поселки попадаются реже, найти укрытие труднее. Сегодня идем не только целую ночь, но и первую половину дня, пока не натыкаемся на группу заброшенных строений. Здесь нет жилых бараков и, кажется, очень давно. Все ветхое и заброшенное, внутри горы пыли. «Наверное, граница совсем близко», — высказываю мнение. «Похоже на то», — соглашается Райан, и некоторое время задумчиво смотрит на меня. Жду, что, наконец, задаст вопрос, но он отворачивается. «Кэссиди, как я хочу забраться в твою голову!» На дежурство выставляются Фил и Попс. Остальным разрешено отдыхать. Как-то так уже повелось, что мы с Райаном располагаемся рядом. Даже не могу сказать, кто из нас пытается держаться неподалеку друг от друга. Коэн в очередной раз кидает в нашу сторону недовольный взгляд, но замечаний не делает. Ждет, когда появится повод, и он сможет оторваться по полной. Интересно, на ком из нас? Стоит подумать, ловлю на себе его взгляд, многообещающий. Кажется, из фаворитов мне удалось скатиться в аутсайдеры. Плевать. Со дня смерти мышонка не могу нормально спать. Или бессонница, или кошмары. Сны про девочку уже не кажутся ужасными. Взрывы, выстрелы и кровь с Коином в главной роли куда неприятнее. В конце каждого сновидения он непременно стреляет мне в голову, и я взрываюсь миллиардами осколков. Снова и снова. Не хочу спать. Усталость берет свое, но расслабиться не могу. Лежу на боку, подложив ладонь под щеку, и смотрю на огонь. Коэн, как обычно, засыпает быстро и легко, и его храп эхом отдается от стен. Слышу, как за спиной возится Райан, тоже не спится. Проходит около часа, когда дверь вдруг распахивается. И на пороге появляется испуганный Фил. «Фред!» — бросается к главарю, трясет его за плечо. «Фред!» — о мычит Коин, просыпаясь. «Какого черта, идиот!» «А что, подходящая кличка для Фила?» «Фред, там рыжий! Он спит и не просыпается!» Обмираю, приподнимаюсь на локтях, ловлю взгляд Кэсседи. «Они?» — спрашивают его глаза. Осторожно киваю, подтверждая. Быстро же он соображает. коем встает, достает пистолет из рюкзака, проверяет заряд. Никому не выходить, приказывает. Ага, сейчас. Главарь и Фил выходят на улицу, дверь закрывается. Что стряслось? Бормочет Кир. Черт его знает, Рит. Фред разберется, Олаф. Скорей бы, спать охота. Курт, моё сердце колоколом стучит в груди. «Пит, что ты наделал?» Встаю. «Ты куда?» — окликает меня олов «Фред сказал не выходить!» Бросаю на него хмурый взгляд. «Вот перед Фредом и буду отчитываться. Отрезаю и выхожу на свет. Сегодня пасмурно и сильный ветер. Ежесть поднимаю воротник. Осматриваюсь. Никого». Следов много, где чьи не поймешь, хотя... Замечаю с явно выраженными нестертыми протекторами. Коэн не мог их не заметить. Черт! Пит, только не подставляйся, пожалуйста! Медленно обхожу здание, стараясь не производить много шума. Предатель снег все равно поскрипывает под подошвами ботинок. А вот и бред Крепко спит на снегу. лицо блаженное. Хороший газ УСБ. Быстро лечит бессонницу. Обхожу его. Следы ведут к соседнему бараку. Никакого прикрытия. Не надо, чтобы меня заметили раньше времени, но выбора нет. Иду. Ошибаюсь. Следы ведут не в барак, а за него. Поджимаю губы, пытаюсь сосредоточиться и мыслить трезво. Но паника подбирается к горлу. И если Коэн поймает Пита, это конец. СБ не простят потери своего, а, может, посчитают, что я предатель. В любом случае, в этом случае песенка проклятых спета. И, черт возьми, я не желаю Питеру смерти. Он неплохой парень, просто верхний. Приближаюсь, слышу голоса. Приехали. Осторожно выглядываю из-за угла. Меня не слышат и не замечают. Фил и Салют не заметят с его внимательностью, а Коэн слишком занят, чтобы видеть и слышать кого-то, кроме своей королевской персоны. Питер стоит на коленях, руки за головой. Главарь напротив с пистолетом в вытянутой руке, Фил за его плечом. — Черт, Питер, ты же тренированный СБшник! Дернись, выбей оружие, уложи Коэна! Но Питер занимался на тренажерах. По фильмам и учебникам тренировался с инструктором в теплом зале с мягкими матами. Он больше не в привычном верхнем мире и оказался совершенно неподготовлен к нижнему. Связной не шевелится, не делает попыток к сопротивлению. Скверно. «Как ты нас нашел?» – спрашивает главарь, пока сдержано в ответ молчания. «Кто-то из наших работает на тебя?» «Кто? Говори!» Начинает злиться. Пит молчит. Упрямо смотрит в сторону и не произносит ни слова. Губы крепко сжаты. Фил, командует Коэн. Блондин опасливо выходит вперед. Голова втянута в плечи. Бей! Кажется, Кэсседи исцелил Фила от излишней бравады. Снова смотрит на главаря, ожидая подтверждения. Получает ругательство. Смелеет. Бьет Питера ногой под дых.